Ава 20. Мешок на голове. Что это было? потрясённо спросил Василевский, оглянувшись на приятеля. Внутри этого хмая Тимофею указал на тело, всё ещё висящее под потолком, сидела какая-то тёмная сущность. Я видел её остаточный след в воздухе. Она только что переселилась в Алексеева. Призрак Точно не знаю, но похоже, что он способен наделять своего носителя какой-то дикой потусторонней силой. Неудивительно, что этот зверюга пытался нами стены проломить. Ты сам-то ещё зверюга, уважительно покосился на зверь Иван Антон. Но напомню мне больше никогда тебе не хаметь. Тимофеи лиш хмыкнул в ответ, затем сконцентрировался, и золотистой полос мгновенно растворился в воздухе. Коренастый парень в грязной толстовке и поношенных джинсах тяжело рухнул на диван и тихо застонал от боли. Василевский шагнул к нему и схватил за шиворот, затем резко встряхнул. Тот вяло открыл мутные глаза. Увидев Антона и Тимофея, парень изумленно охнул, затем лихорачно осмотрелся по сторонам. «Где я?» — просипел он. «Кто вы?» «Что я тут делаю?» Сейчас он ничем не напоминал того решительного и мрачного громилу, каким был еще минуту назад. «Ты сам-то кто такой?» — угрожающе спросил у него Васильевский. «Васька Попов меня зовут?» — истерично взвизгнул тот. «А вы кто?» «Это неважно». Антон снова встряхнул его за воротник. «И откуда ты здесь взялся?» «Мы с Андреем Серегиным с городского пляжа ехали!» Торопливо заговорил Васька, находящийся на грани истерики. «Потом в аварию попали, а дальше...» Совсем ничего не помню. Казалось, это криповый сгеты вопрос расплакаться. С пляжа, не понял Тимофей. Он недоменно взглянул на Васильевского, тот в ответ лишь пожал плечами. С какого ещё пляжа? Как с какого из Грозкого? пояснил Васька. В Новом Ангершаме только один такой, где зимой вечеринки можно устраивать. Погоди, Антон не выдержал рассмеялся. В Новом Ангершаме? Ну, кивнул Ваську Попов. «Так ты думаешь, мы сейчас там находимся? А где же еще?» «В Санкт-Иренбурге», — ответил Тимофей. «Чего?» — подскочил на диване Васька. «А как я здесь оказался?» «Хотел бы и я это знать», — вздохнул Антон, отпуская его. Васька испуганно оглядел разгромленную комнату. Он был таким потрясенным и растерянным, что Тимофей не сомневался в правдивости его слов. Если речь про аварию в Новом Мангершаме, начал рассуждать Антон, кругами расхаживая по комнате. Тот этот балбес сидел в машине, которая протаранила машину Сергея Кривошлыкова, вернее его трупа, уточнил он, и Васька Попов перепугался ещё больше. Выходит, в теле Кривошлыкова в тот момент находилось нечто «И это нечто переместилось в хмыря Ваську, добралось до Санкт-Петербурга и притащилось в эту самую квартиру. Значит, оно пришло специально, чтобы поговорить с Петром Алексеевым», радостно закончил Антон. «Похоже на то», — согласился Тимофей. «И мы с тобой видели, как оно с Алексеевым разговаривало. Связало и лупило, как по боксерской груши. Мало ли кто как со своими друзьями общается». «Именно что с друзьями». Он называл его третий, помнишь? Похоже, это был сам Кривошлейков, его призрак или что-то в этом духе. очно кивнул Васильевский. Панкрат говорил, что в банде его называли второй, и эта тёмная сущность теперь перешла в тело Петра Алексеева. Только зачем это понадобилось кривошлыку, задумался Антон. Он что, вернулся, чтобы разобраться со своими подельниками? Да мы же они что-то не поделили, пока он ещё был жив. Кто его знает, пожал причитами Васильевский. Затем вытащил из кармана пуховика леденец и принялся снимать в обёртку. Но ты же слышал, что он орал, ищет какую-то украденную шкатулку, про воду упоминал. Кстати, именно это меня теперь не удивляет. Если в деле замешаны призраки, и ходячие мертвецы, то без воды здесь не обошлось. Васька Попов, все это время слушавший их с вытращенными от страха глазами, вдруг резко сорвался с места, и пулей вылетел из квартиры. Тимофей и Антон удивленно переглянулись. «Догоним?» — быстро спросил Тимофей. Антон подумал и махнул рукой. «Да пусть бежит. Все равно он нам ничем больше помочь не может. К тому же не похож он на их сообщника». Уж больно трусливый. Если ему хватит ума, доберется до автовокзала и вернется в свой родной город. А нам-то теперь что делать? Тимофей пожал плечами. Дело запутывалось все сильнее. — Знаю. Сейчас Панкрату позвоню, — сказал Антон, вытаскивая из кармана сотовый телефон. — Объясню ему ситуацию. — Начальник все-таки может что-то дельное подскажет. Он набрал номер и включил громкую связь. Панкрат Легастаев ответил на звонок очень быстро. Судя по шуму, доносящемуся из динамика, в этот момент он куда-то ехал в автомобиле. Парня отчётливо слышали звуки клаксонов, лязг гонги трамвая и второхтение двигателей. Антон вкратце обрисовал Панкрату ситуацию. Так что теперь у нас объявился призрак, меняющий людские тела как перчатки. Закончил свой рассказ Васильевский. Вуду и чёрт знает, что ещё. В каком направлении нам теперь двигаться? Есть ли какой-то способ справиться с этим привидением? Призрак меняющие тела? Изумлённо переспросил Легастаев. А такого я ещё не слышал. Хорошо, что позвонили. Без консультации специалиста вам не обойтись. Осталось только найти того, кто в этом хорошо разбирается. Сам я сейчас встречаюсь с представителями Белого Ковена, но общаться мы будем по другому вопросу, и я не хотел бы пока посвящать их в наше расследование. Панкрат ненадолго задумался. Знаю, наконец, сказал он. Отправляйтесь к Феофании. Помнишь её адрес? Конечно, ответил Антон. Больше не ёб вам сейчас никто не поможет. К тому же я хотел проконсультироваться у неё насчёт глаза Равеля. Вот заодно всё у неё и узнаете. Хорошо, так и сделаем. Прообещал Василевский и Панкрат отключил связь. "Фиафани", удивлённо повторил Тимофей. "Это ещё кто? Одна странная дамочка из посвящённых. И все, кто знает, что не всё так просто в нашем мире, пояснил Антон. "Гадалка и владелица лавки оккультных товаров. Мы иногда обращаемся к ней за помощью в разных вопросах. Тётка она хорошая, только немного раздражительная". Васильевский взглянул на экран своего телефона. «В это время она обычно у себя в салоне, значит, мы туда сейчас и отправимся». Внезапно откуда-то раздалась звонкая трель. Тимофей и Антон озадаченно прислушались. Трель повторилась. Звонил сотовый телефон. Василевский на всякий случай глянул на свой мобильник, но это точно был не он. Сотовый нашелся под перевернутым креслом. Трели не умолкали. Как интересно, ухмыльнулся Тимофей, глядя на светящийся дисплей телефона. Там высвечивалось не только имя Олег, но и фото их недавнего собеседника, нынешнего парня скульпторши Ларисы. Интереснее некуда, согласился Антон. Она мне говорил, что они с Алексеевым только раз и виделись. Видать, такая тёплая встреча была, что даже телефонными номерами умудрились обменяться. парни склонились над вибрирующим телефоном, едва не стукнувшись лбами, и Тимофей включил громкую связь. "И ещё забыл тебе сказать", раздался из динамика деловитый голос Олега. "Позвони мне потом, когда легавы уйдут. Расскажешь, хотя о чём с ними трепался, и смотри лишнего не сболтни, если неприятностей не хочешь". Тимофей тихо хмыкнул. Они с Антоном встретились взглядами. — А этот долговязый приятель Ларис, тот чужук, — в полголоса произнес Зверев, когда Олег положил трубку. — Видимо, он недавно уже звонил Алексееву, чтобы предупредить о нашем появлении. — Значит, и он с ним заодно. Грабителей было трое. Антон принялся загибать пальцы руки. Второй, Сергей Кривошлыков, погиб. — Значит, остались этот Олег и удравший от нас Петька Алексеев. Первый и третий. Вот и вся черная тройка в сборе. Интересно, а может и Ларисов в курсе происходящего? Я уже ничему не удивлюсь. Антон засунул в рот лиденец. Но тогда зачем она навела нас на Алексеева? Ничего, скоро всё выясним. А что касается той шкатулки, о которой они говорили, задумался Тимофей. Ты что-нибудь о ней знаешь? Что именно они украли в том доме? Есть какой-то перечень пропавших вещей? «Панкрат что-то упоминал, но, если честно, я не особо слушал», — признался Антон. «Можно спросить у самого потерпевшего. У меня в телефоне записано в адрес. Заодно узнаем, что такого важного было в той шкатулке». «Давай», — согласился Тимофей, все еще сжимавший в руке мобильник Алексеева. Он снова взглянул на дисплей и потыкал в него пальцем. «Как удобно. Он даже паролем не защищен». «Такое разве бывает?» «Как видишь». Видимо, этот Алексеев и правда особой смекалкой не отличается. Зверев тут же принялся рыться в телефоне. Отыскав в списке контактов номер Олега, он зашел на его профиль и нашел запись с домашним адресом Долговязова. Тимофей показал его Антону. «Все еще проще, чем мы думали. Значит, сначала едем к этой вашей феофане». Затем заглянем к ограбленному богатею, чтобы узнать, что конкретно мы ищем. Но ну, позднее Надеимский Олегу предложил он: "И тогда уже точно будем знать, что искать и о чём с ним говорить. Думаю, в этот раз он не будет срыт нашей встречи". "Хороший план", согласился Высерянский. "Люблю, когда всё разложено по полочкам. Хочь ли денег? А они у тебя вообще не заканчиваются", удивился Тимофей. "Я их сразу упаковками покупаю", признался Антон. Когда-то пристрастился к этой заразе, и теперь не могу остановиться. Но согласись, это же лучше, чем курить. Они действительно очень вкусные. — Спасибо, как-нибудь обойдусь, — сказал Тимофей и направился к входной двери, вернее, к пролому, зиявшему в стене прихожей. Антон пожал плечами и последовал за ним. Они вышли из квартиры Алексеева почти одновременно, и в тот же миг что-то черное и мягкое плотно накрыло голову Тимофея. Его крепко схватили за руки, он начал энергично брыкаться и вырываться, а рядом с ним приглушенно ругался Антон. Похоже, с Василевским сейчас происходило то же, что и с ним. Мешок, который ему надели на голову, был насквозь пропитан каким-то едким химическим веществом. Тимофей не на шутку перепутал. пугавшись, хотел начать превращение, но в голове у него вдруг всё затуманилось и поплыло. Резкий запах, казалось, проник прямиком в мозг. Зверю впробовал закричать, но не мог. Ноги у него подкосились, и он безвольно повис на руках тех, кто его держал.